Глава седьмая. Позже. Максимилиан с трудом открыл дверь нашего номера, толкнул ногой деревянную панель, которая от удара резко распахнулась, с грохотом встретившись со стеной. Придерживая Карину за талию, осторожно завел внутрь. Она то приходила в себя, то опять впадала в забытьё. Арсеньев уверял, что уже к утру ей станет легче, но я все равно переживал. и к тому же злился на себя, что вообще допустил это. Не отпуская Карину, в несколько стремительных движений расстелил диван и уложил ее прямо в одежде, иначе потом не оберусь криков и возмущений. Решил оставить дьяволёнка в гостиной, чтобы она находилась рядом со мной под присмотром. Стоило мне отстраниться и встать с дивана, как она встрепенулась и медленно приподнялась на подушке. Мгновенно оказался рядом, заглядывая в ее немного задурманенные глаза. Она часто заморгала, будто пытаясь прогнать полудрему. Придвинулась ко мне так, что ее лицо оказалось напротив моего, а губы слишком близко, чтобы игнорировать. Машинально протянул ладонь и нежно погладил Карину по щеке, отчего она на секунду прикрыла глаза. «Ты как?» — шепнул ей, чувствуя, как ускоряется ритм моего сердца. «Макс?» — немного невнятно позвала. Я застыл, прислушиваясь. «Ты правда меня не ненавидишь?» — произнесла по слогам. Сразу понял, что Карина имеет в виду. Вчерашнюю ночь. Я не уставал ругать себя за то, что не смог совладать с собой тогда. Повел себя слишком грубо и импульсивно. Ненавидеть Карину... «Нет, я ненавидел мужчину, который забрал ее у меня. Ненавидел себя за то, что позволил этому случиться. Ненавидел подлое стечение обстоятельств, вынудившее меня отказаться от своей любви около двух лет назад. Ненавидел что и кого угодно, но только не Карину. Нет, неправда». Только и смог выдать в ответ, не отрывая взгляда от манящих губ. Я держался из последних сил, потому что знал, что если сейчас поцелую ее, то уже не смогу остановиться. Дьяволёнок пристально смотрела на меня, будто ждала чего-то. Потом выдохнула и, кивнув головой, легла на диван, поворачиваясь ко мне спиной. Укрыл ее простыней и, скользнув по хрупкому силуэту взглядом, направился на кухню. Ноги сами привели меня к мини-бару, а руки на каком-то автопилоте откупоривали очередную бутылку виски. Застыл словно вкопанный. Карина права, я действительно как чертов алкоголик. Один в один, каким был мой отец когда-то. Почувствовал вибрацию во внутреннем кармане пиджака, достал мобильный и недоуменно уставился на дисплей. «Кто вообще может мне звонить в такое позднее время?» «Здравствуй, Максимилиан!» — послышался бодрый голос Игоря Кравченко. «У тебя сейчас есть доступ к интернету?» «Да», — отрывисто ответил я, тут же возвращаясь в гостиную и подключая ноутбук. Я догадался, зачем звонил Игорь. Скорее всего, он уже собрал необходимую информацию о буднях Олега. Хотелось верить, что все подозрения оказались напрасными. а звонок моего друга некоему Герману Алексеевичу имеет логическое объяснение, но... Одной фразой Кравченко убил на повал до сих пор теплящуюся в моей душе надежду. Информация подтвердилась, все материалы скинул тебе на электронную почту. И отключился, оставляя меня в полном смятении. Придвинул журнальный столик к дивану, где мирно посапывала Карина, аккуратно сел с краю и открыл ноутбук. За пару дней Кравченко поработал на славу. В прикрепленном архиве я нашел список звонков Олега, скрины его электронных писем и даже пару фотографий, на которых было видно, как он встречался с одним из людей Емельяненко. Сомневаюсь, чтобы пивка попить. На протяжении нескольких часов я тщательно изучал все документы и не мог поверить своим глазам. Человек, которого я знал пол жизни. «Просто предал и продал меня за... даже не знаю за что... деньги. Но разве он был обижен, работая в моей компании и получая, честно говоря, незаслуженно завышенную зарплату? Отношения? Я готов был выполнить любую его просьбу и помочь во всем. Власть? Очень сомневаюсь, что Емельяненко пустил бы крысу в свое близкое окружение». Облокотился на стол и обхватил голову руками. «Рубить придётся с плеча. Завтра же позвоню в компанию и дам поручение подготовить приказ об увольнении бывшего друга. Возможно, следовало бы действовать хитрее, но, во-первых, я не в состоянии вести с ним какие-то игры. Во-вторых, не могу рисковать сейчас. Вдруг за эти пару дней Олег пронюхает о сделке с Хуршидом. И так все шатко. Мне Амана хватает с головой». почувствовал, как позади меня пошевелилась Карина и оглянулся. Она что-то промурлыкала сквозь сон и, покрутившись в постели, придвинулась вплотную ко мне. Свернулась клубочком, прижавшись животом к моей спине, таким образом, что ее колени упирались в один мой бок, а локти — в другой. И осталась так, обвив меня своим телом, продолжая смотреть сны». Чуть развернулся в полоборота, положил ладонь на ее предплечье и слегка сжал. «Никого рядом со мной не осталось, дьяволёнок, кроме тебя. Да и ты не моя». Слабо проговорил, зная, что она ничего не услышит. «Что-то в этой жизни я делаю не так». Через пару минут Карина томно потянулась и, медленно приоткрыв глаза, недоуменно осмотрелась вокруг. Споткнувшийся мой взгляд тут же вскочила и поспешно переместилась вглубь дивана, подальше от меня. Раз шарахается, как от прокаженного, значит, пришла в себя».